Дорожная встреча. Было нас трое в купе одном. Моряк, богатырский, храпевший над нами, и мы, это я и волгарь-агроном, плечистый, застенчивыми глазами. Мы с ним толковали о ржи и о гречке. И я немного в том смысле порой «нет-нет», да и важно вставлял словечко «знай наших, хоть я, мол, и городской». До книг, до стихов добрались мы потом, Но он не смотрел мне восторженно в рот, А стал вдруг цитировать стих за стихом, Знай тоже, мол, наших, хоть я полевод. Ложились мы в первом часу, вероятно, И тут, отвернувшись на миг, Из блокнота он вынул Потертое женское фото, Взглянул, улыбнулся и спрятал обратно. «Так-так», Прогудел вдруг раскатистый бас. Проснулся моряк, усмехнулся, зевая. «Красавицу прячете? Молодая? Женатый, конечно! По опыту знаю! Проведай, жонка, Ох, перц уши даст!» Слегка растерявшись, тот выключил свет. С минуту или две была тишина. Потом он ответил. «А тайны и нет! Это жена! Вы не смеетесь, сосед! Честное слово!» Это жена. Простите, моряк пробосил смущенно. Понятно. Бывал в положении таком. Счастливое время. Молодожены. Да нет, мы двенадцатый год живем. И чувство видно, как подняли брови оба соседа. Он в тишине стал говорить вдруг просто с любовью. С любовью о собственной о жене. Как встретил в клубе ее впервые, Как в первый раз сказал ей жена, Какие глаза у нее озорные И как хорошо смеется она. Немного капризная, правда, бедовая, балуют тоже и сам порой, Орехи очень любит кедровые, Чуть не мешок вот везу домой. Был на Урале в командировке, Две недели дано мне было, А я в полторы достал сортировки, Моряк улыбнулся, и снова к Милой. Мы с Флотским шутили, острили зубата, но было нам вроде неловко немного. Но так, словно были мы в чем-то виноваты пред теми, с кем нас разлучила дорога. Он вышел в Бекетовке. Снова мрак гудел от вагонной дрожи. «Хороший парень», — сказал моряк, «душевный парень, и все же». Таких, к сожалению, жены порой Не очень-то любят и ценят не очень. Зря раньше срока он едет домой, Всякое может застать, между прочим. Он выкурил трубку и вновь храпака. Бывалому всюду родная каюта, А мне не спалось. От слов моряка стало грустно вдруг почему-то. И впрямь не слишком ли часто бывает, Что многие Странно живут порой. На чувство холодом отвечают, На холод нежностью и тоской. Не знаю, как будет попутчик наш встречен, Не ведаю, что у него за жена, Но мне захотелось вдруг в этот вечер Сказать, чтоб смогла услышать она. Послушайте, незнакомка далекая, Не знаю, хорошая вы или скверная, сердечное, доброе или жестокое, но то, что любимое, знаю, наверное. Поймите, в вагоне соседям на час обычно не лгут никогда. Зачем? Вас любят. А это один только раз встречается людям, и то не всем. Поэтому, если вы любите тоже, привет вам, сердечный. Но если вдруг... «Сосед мой недаром меня встревожил, И встретится с болью ваш лучший друг. Стойте тогда, удержитесь от взгляда, От тайных улыбок и тайных встреч. Поймите, любовь не оплевывать надо, А либо отвергнуть, либо беречь. Прислушался, ровно сосед мой дышит. Он рядом, и то услышать не мог. А до нее километры дорог». Все верно, и все-таки вдруг услышит 1961 год.